Глава тридцать пятая. Помощники и напутствие. Три недели спустя. Я вычеркнула еще один номер телефона из записной. Устало вздохнув, допила свою чашку кофе. Почему хмурая такая? Ничего с работы не получается. Наверное, все же нужно позвонить старым друзьям. Возможно, кто-то поможет. Алина устраивается напротив. Разместив на столе косметичку, Достает оттуда тюбики с кремами и консилерами. Неужели ты не поняла, что у тебя больше нет знакомых, Роксан? Спасибо муженьку, козло. Он не дает развод, требует личной встречи. Я все еще не знаю, как поступить. Кажется, будто прячу голову в песок, отказываясь от встреч с ним. Ты не прячешь голову в песок, ты начинаешь новую жизнь. Что он может сказать тебе? Наплетет очередную чушь. «Пусть зовет к себе любовницу на свидание!» Я усмехнулась. В голове вспыхнуло воспоминание. Так же и Мирон сказал. При мысли Агесса в груди сдавило. Все эти недели словно похмелье после жуткой пьянки. Не могу ничего делать, из рук все сыпется, даже работу найти не получается. И дело не в том, что я не подхожу, либо нет подходящих мест. Просто все мои мысли заняты только Исаем. перед глазами стоит картина нашего последнего разговора в его комнате почему-то самым ярким воспоминанием осталось то как он швырнул мое платье в сумку он сделал это так словно вышвыривает меня из своей жизни когда он уходил в его глазах не было сожаления алина словно читает мои мысли кстати что там с красавчиком бандитом так и не звонил с чего ему звонить мы как взрослые люди решили что не подходим друг другу. Это слишком больная тема, чтобы я могла говорить непринужденно. Алина в два счета раскусила меня. «Ой, Ли!» Она отодвинула косметичку в сторону и строго посмотрела на меня. «Знаю я тебя, Рокс!» Весь мозг ему выгрызла. Вот он и сдался в итоге, чтобы сцен не устраивать. «Хочешь совет?» «Нет, а я все равно дам!» Подруга двигается еще ближе. Выбрось из головы все свои страхи. Гес, мужик с большими яйцами. Тот лев, который будет защищать свою женщину от всех в этом мире. Если не будешь дурой, пойдешь и помиришься с ним. Мы не ссорились. Мы оба решили, что так, так будет лучше. Алина закатывает глаза. Слышала я это уже сотни раз. Только, Роксан, ты своими сомнениями упускаешь шанс быть счастливой. Такой мужик попадается раз в жизни. И то не всем. А шанс полюбить кого-то взаимно и того реже. Причем здесь любовь? Я Давида любила, и он меня. Толку-то? Давид тебя никогда не любил, Рокс. Ты и ты его. Он был охотником. Ты была лучшей на курсе, победительницей конкурса красоты. Ему было важно сделать тебя своей. Вспомни, сколько парней тогда за тобой бегало. А взял приз он, а ты повелась на красивые ухаживания и жесты. Все-таки что-что, она вешает лапши на уши, Давид умел всегда. Я посмотрела на нее. Неужели она на самом деле была такой дурой? И все было именно так? Алина поднимается из-за стола. — В общем, подруга, решать тебе, конечно, но мне кажется, что ты просто сама себя мучаешь. Я посмотрела на нее обиженно. Если бы я была нужна ему, он бы проходы мне не давал, примчался бы сюда на следующий день и стоял бы под окнами, дежурил или хотя бы звонил, сообщения писал. Он даже проводить меня не вышел в день, когда я уезжала. Все были, Мирон, Амир и даже Элис, которую я едва знаю. Роксан, я бы тоже не вышла, если бы ты заявила мне, что я тяну тебя на дно. Обидела мужика, наговорила ему гадости, а потом ждешь, что он провожать тебя пойдет. Я не говорила ему гадостей. Я пыталась объяснить свой страх. В тот день я была так напугана. Я просто хотела бежать, куда глаза глядят. А он, как мужчина, мог бы дать мне время до утра, чтобы я выдохнула, и потом снова поговорить. Да неважно, как бы он меня остановил. Если бы хотел, сделал это. Тем более такой мужчина, как Исай. Не думаю, что ему это нужно было. Просто поигрался, а сейчас надоело. Все, я больше не хочу об этом ничего слышать. Я посмотрела на настенные часы. Схожу в магазин, а то холодильник пустой. Нужно приготовить ужин и забрать Даню со школы. Алина что-то набирает в телефоне, отвлекаясь от нашего разговора. И я только сейчас понимаю, что подруга куда-то собралась. Ты уходишь? Прохожу вслед за ней в гостиную. Она открывает шкаф. осматривая его содержимое у меня свидание улыбается загадочно и приложив к себе платье кружится вокруг зеркала затем вешает его обратно познакомилась вчера на тусовке с арабским шейхом пригласил к себе ну вот снова мало ей прошлого раза алин она осекает меня взглядом «Роксан, я не ты я открыта счастью поэтому не ворчи вот увидишь К осени я уже переберусь в Дубай. После разговора с Алиной настроение было просто ужасным. Да еще и в магазине, как назло, огромная очередь, и тяжелая корзина, набитая до предела продуктами, не упрощала мне жизнь. Алина хорошая подруга и добрый человек, но готовить или убирать она категорично не любит. Вот и приходится мне заниматься всем этим. Когда я уехала от Гесов, думала отправиться к маме. но вовремя остановила себя. Мама умная женщина, и ее не обманешь глупыми объяснениями. Она все бы сразу поняла и еще больше накрутила бы себя до нового приступа. Алина не отказала в гостеприимстве, разрешила нам побыть с Данька в ее квартире, пока ситуация в моей жизни не прояснится. Я благодарна этой девушке от всего сердца, и если готовка с уборкой единственное чем я пока могу ей отплатить, «Я буду делать это с огромным удовольствием». До окончания Даниных уроков оставалось всего полтора часа. Ужин приготовить я уже не успевала. Расплатившись на кассе и нагрузив на себя два огромных пакета, тяжело вздохнула. Выйдя из магазина, почувствовала, как вибрирует телефон в кармане. Поставила один из пакетов на асфальт и достала гаджет. Ма, отменили последний урок. Жду тебя в спортзале». «Черт!» Теперь и вовсе спешить нужно. Буду через минут сорок. Целую. Я убираю телефон в карман и наклоняюсь, чтобы поднять пакет, как вдруг над моей головой раздается чей-то голос. «Дай сюда!» Мужская ладонь хватает пакет с земли. Второй тоже исчезает из моих рук. Я поднимаю взгляд и застываю в изумлении, смотря в улыбающиеся глаза Гесса. «И это твоя полная безопасная жизнь?» Он поднимает в руках пакеты. «Тяжеловато для рук беззащитной девушки!» А у меня под ложечкой сосет от тревоги. Сразу мысли плохие в голову лезут. «Ты что тут делаешь?» Мир будто и не слышит моего вопроса. «Это машина!» Он указывает взглядом на красную намарку, стоящую по правую сторону от нас. «Я пешком!» Гесс умурится. «Ну, показывай дорогу! Помогу донести!» «Мир, я не шучу. Что ты тут делаешь? Что-то случилось?» Вместо ответа он подталкивает меня в плечо, заставляя идти. Я послушно двигаюсь к дороге, направляясь ко двору Алины. «Ничего не случилось, кроме того, что вы с моим братом упертые бараны. Мало того, что друг другу жизнь портите, так еще и нам жить не даете». При упоминании Исаия сердце замирает. Я не понимаю, о чем ты говоришь. А я не понимаю, чего ты добилась, уйдя от него. Жить в квартире у подруги, ходить одной по темным улицам, забирая мелкого со школы. Это твоя безопасность? Мирон выглядит недовольным. Я не знаю, как реагировать на него. Мы с Исаем все решили. Тот случай все расставил по местам. Тот случай был глупой случайностью, за которой я каждый день грызу себя, Рокс. Взрывается он, в голубых глазах мелькает боль. Но это не значит, что в доме у Исая происходят такие события. Это было из ряда вон выходящее. Хренат тот еще дебил. Но он был хорошим бойцом. Мы делали на нем большие деньги. В тот вечер он обдолбался, как последний придурок, и начал приставать к девчонкам в клубе. Исай давно требовал послать его к чертям, а я все жалел дурака. В итоге и направил их в свой дом. чтобы в клубе не было проблем. Знал, что при мне он не станет так быковать. Мирон останавливается. «Вышло, как вышло, Рокс. Я ничуть не оправдываю себя, но это не значит, что тебе и дальше грозила опасность. Больше тебе скажу. Мы все костьми ляжем, но не позволим ни одной из наших женщин пострадать от рук того или иного урода». Он стоял передо мной и выглядел так растерянно. Высокий, сильный парень, с растрепанными волосами и кепкой поверх. В его голубых глазах было столько желания помочь, что мне стало немного больно. Захотелось обнять его. «Мирон, я тоже по тебе скучаю. Но все было неправильно, и сейчас я должна начать новую жизнь. Я должна начать все сама. Я продолжаю идти, но он перегораживает мне путь. Рокс, тебе ведь не плевать на него? Я знаю это. Ну, бредово все получается. Ты не живешь, а выживаешь. Вон, сама на себе не похожа. Гес все эти недели, как собака бешеная, на всех бросается, рвет и мечет. Вся беда в том, что вы оба слишком много думаете. Порой нужно просто расслабиться и плыть по течению. Мирон, как я могу плыть, когда у меня ребенок? Я несу ответственность за него. Вы бандиты, и вы связаны с криминалом. вашей семье мне постоянно будет грозить опасность. Он выглядит раздосадованным после моих слов. А так она тебе не грозит? Думаешь, что застрахована от дебилов на темной улице? Или от того, что тебе может тачка сбить? Плюс твой муженек. Вряд ли все его враги за решеткой. Насколько я знаю, Мирон. он. Исай принял решение. Он согласен со мной в том, что так будет лучше. Я не думаю, что он предназначен для семейной жизни. Мирон усмехнулся, бросив на асфальт пакеты, достал из кармана пачку сигарет и закурил одну. «И какие качества должны быть у него, чтобы ты убедилась в том, что он может стать с тобой семьей, а? Что такого должно быть в нем? Я вот смотрю на Астахова. Прости, Рокс, но твои запросы в его случае слишком занижены». Это совсем низко с его стороны. «Давид — слишком больная для меня тема». «Не начинай, пожалуйста!» – слетает мальмаз губ. «Не, давай разберемся!» – упрямо стоит на своем. «Желание быть рядом, оберегать, готовность сделать все для близкого человека. Разве это не говорит о том, что он хочет быть с тобой?» «Роксан, ты его не знаешь. Для других он и пальцем не пошевелит. Иса из тех, кто берет, ничего не давая взамен. Но как только ты вошла в наш дом, мой брат изменился». И я, блядь, не хочу видеть, как он грызет себя, как он зарывается в работу, алкоголь, как он портит отношения с семьей просто потому, что та, кто ему нужен, послала его к чертям. Может, он по другой причине так ведет себя? Не думаю, что ему не хватает меня. Мир хмурится непонимающе. А меня это злит. Он ни разу не позвонил, не приехал. Разве ведут себя так те, кто хочет быть вместе с женщиной? на лице мирона ухмылка раздражающая меня до зубовного скрежета посмотри он кивает на машину припаркованную неподалеку замечала ведь ее я обернулась и внимательно посмотрела на автомобиль да я видела его раньше он постоянно стоит во дворе ну и кто то из соседей хрена с два снова ухмыляется и достав телефон набирает чей то номер ваня Выйди из тачки. Спустя мгновение водительская дверь открывается, и из машины выходит мужчина. Он вопросительно смотрит на Мирона, все еще прижимая телефон к уху. Все, свободен. Мир машет ему. Мужчина послушно возвращается в авто. Кто это? А ты не поняла? Он не спешит с ответом, тушит бычок, еще раз поднимает голову. Пусть он не звонит тебе, не пишет, но он каждую секунду держит руку на пульсе. Враги Давида, еще какие-то уроды. Никто тебя не тронет, даже если его нет рядом. Когда Мирон снова возвращается ко мне взгляд, меня прошибает током. Мой брат не станет дарить тебе цветов или таскаться за тобой, словно лох какой-то. Ты никогда не сделаешь его каблуком. Это уж точно. Смеется, задумчиво потирая висок. Да и не все будет гладко. Скорее, все будет похоже на американские горки. Но он тот. кто сделает для тебя все, Рокс. Он тот, кто скорее сдохнет, чем подвергнет тебя опасности. И много дерьма совершил. Он совсем не пример для подражания. Но мне кажется, мой брат стоит того, чтобы поставить на него и рискнуть, несмотря на все «но». Я не знала, что ему сказать. Слова Мирона разбередили душу, и огромная лавина сомнений сейчас неслась на меня. Завтра у Иса день рождения. Он никогда не празднует, говорит, будто этот день не нравится ему. Но это все полный бред. Он ведет себя со всеми как говнюк просто потому, что ему сильно досталось в этой жизни. Он просто не хочет привязаться к чему-то хорошему. Я знаю. Он ведь старший. У него не было детства. Он был для вас, как отец. Мир кивнул. Я видела, что ему неприятно вспоминать прошлое и говорить про больное. Я подумал, почему бы не сделать в этом году для него праздник. Пусть этот день рождения станет особенным. Хотел попросить тебя прийти и дать ему шанс. Мир мнется неуверенно, в его глазах мольба. Это все, что я могу сделать для него, благодарность. Тебе решать, Рокси, но я буду ждать звонка. Подмигнув, он направляется вперед по тротуару. В горле огромный булыжник. Я смотрю на удаляющуюся спину Мирона и слезы в глазах. «Мир!» — срывается всхлип. Он замирает в полоборота. Я знаю, что в этом решении больше эмоций, но я заглушаю голос разума. Я хочу слушать сердце. «Как сказал Мирон? Как?» — твердила все эти дни Алина. «Как хочу?» — того я. Смахнув с лица слезы, я делаю шаг навстречу. «Пакеты занеси в квартиру!» а потом помоги Даню забрать». На его губах расплывается улыбка, и в глазах, так похожих на глаза другого, я вижу свое счастье, и сердце рвется на куски.